Я уже говорил тебе, какая радость охватила всех, когда в город вошел Талибан и положил конец дневным перестрелкам. Когда я тем вечером вернулся домой, Хасан слушал в кухне радио. Вид у него был печальный. «Да с милостивица Аллах над хазарейцами, Рахим хан Сагиб, — сказала он мне». «С войной покончено, Хасан!» — успокаивал я его. Иншала, Настанет мир, спокойствие и счастье! Прочь ракеты, прочь убийства, прочь похороны!» Но Хасан только выключил радио и спросил, «Не нужно ли мне чего перед сном?» Через несколько недель Талибан запретил сражение воздушных змеев. А через два года, в 1998 году, талибы вырезали хазарейцев в Мазари-Шарифе. Глава 17. Рахимхан медленно согнул ноги в коленях и, упершись в пол руками, осторожно переменил позу. Судя по всему, малейшее движение доставляло ему невыносимую боль. С улицы доносились ругательства, на урду, перекрываемые криком осла. Солнце клонилось к западу, красноватая пыль висела в воздухе над ветхими домами. Как же подло! Я поступил с Хасаном. Да я ли это был? В голове моей извиняли имена Сохраб, Фарзана, Санаубар, Али словно забытая мелодия старые музыкальные шкатулки зазвучали слова эй бабалу кого ты сегодня слопал кого ты сожрал косоглазый бабалу я попытался разглядеть через годы застывшее лицо Али и не смог скупое время всегда старается утаить подробности Хасан «По-прежнему живет в нашем доме?» — спросил я. Рахим хан глотнул чаю и достал из нагрудного кармана конверт. «Это тебе». В конверте лежало сложенное письмо и, снятое полироидом, моментальная фотография. Я глаз не мог от нее оторвать. Высокий человек в белой челме и в зеленую полоску. Солнце светило слева, и тень закрывала ему добрую половину лица, стоял на фоне ворот искованных прутьев. Он щурил глаза и щербатый улыбался. По этой улыбке, по широко расставленным ногам, по рукам, непринужденно скрещенным на груди, по крепкому повороту головы видно было, что он счастлив, уверен в себе и твердо стоит на земле. К ноге его припал босоногий мальчик с бритой головой. Он тоже щурился и улыбался. Рахим хан был прав. Случайно, встретив Хасана на улице, я бы узнал его. Я развернул письмо. Оно было написано на фарси аккуратным детским почерком, без единой ошибки. Во имя Аллаха всеблагого и Всемилости Бешва. Амиру Аге с глубочайшим уважением. Фарзанаджан, Сохраб, и я молимся, чтобы это письмо застало тебя в добром здравии, да пребудет с тобой милость Господня. Поблагодари от моего имени Рахим Хана Сагиба за то, что передал тебе это письмо». Надеюсь, настанет день, когда я возьму в руки твое письмо и прочту, как тебе живется в Америке, и твоя фотография подарит радость нашим глазам. Я много рассказывал Фарзане Джан и Сохрабу о тебе, о днях нашей юности, играх и забавах. Они очень смеялись с нашим проделком. Амир, рога. горе нам. Афганистана нашей молодости давно уже нет, и доброта исчезла с лица земли, и людей убивают на каждом шагу. Страх в Кабуле притаился повсюду. На улицах, на стадионе, на рынках вся наша жизнь пропитана им. Дикари, которые правят нашей родиной, ни во что не ставят человеческое достоинство. Недавно я отправился вместе с Фарзаной Джан на рынок за картошкой и хлебом. Она спросила торговца о цене, но он ее не расслышал. Наверное, был глуховат. Ей пришлось повторить свой вопрос. Погромче, тут же из толпы выскочил молодой талип и ударил ее палкой спереди по ногам, да так сильно, что она упала. Аталип принялся ругать ее последними словами и заявил, что по распоряжению Министерства борьбы с пороками и насаждения добродетели женщинам не дозволяется говорить громко. На ноге у Фарзаны Джан остался огромный еловый кровоподтек, который долго не проходил. А что мне было делать? Только стоять и смотреть, как мою жену бьют. Если бы я вмешался, этот пес с радостью всадил бы в меня пулю.